разгорался, и все больше и больше людей приходили к дому, чтобы отдать последние почести. Новости распространялись быстро, и чуть ли не все окрестные жители спешили с подношениями матушки Ветровозг. Ведьме, которая всегда помогала им, пусть даже они ее никогда не любили. Эсме Ветровозг никому не пыталась понравиться, она лишь делала то, что кто-то должен был сделать. Она приходила помочь в любое время дня и ночи, когда бы ее ни позвали, а порой и когда не звали, что бывало весьма неудобно. И пока она жила по соседству, им было как-то спокойнее. Они чувствовали себя в безопасности. И вот теперь они несли ветчину и сыр, молоко и соленья, варенье и пиво, хлеб и фрукты. Потом со всех сторон к домику стали слетаться ведьмы. А ведьмы ничто так не уважают, как возможность немного перекусить за даром. Тифа не застукала одну старуху за попыткой спрятать в панталонах целую курицу. И когда в дом потянулись ведьмы, деревенские жители стали расходиться. Как бы чего ни вышло, когда вокруг так много ведьм. Лучше уж не рисковать. Кому ж хочется, чтобы его превратили в лягушку? Кто тогда будет урожай убирать, а? Один за другим они извинялись, ссылаясь на неотложные дела, и тихонько уходили. Причем те, кто успел приложиться к знаменитым коктейлям нянюшки Як, не слишком твердой походкой. Никто из ведьм не получал приглашения, но Тифани, казалось их притянуло к дому непреодолимой силой, как и арканцлера. Даже госпожа Ирвик объявилась. Она прибыла в экипаже запряженном парой лошадей с черными плюмажами. На ее руках звенели браслеты и талисманы. Словно ударная секция оркестра в полном составе громыхала с обрыва. А на ее шляпе сияли серебряные звезды. За собой она волокла мужа. не оставалось только пожалеть его. «Приветствую вас, сестры, и дай берегу ты руны сию знаменательную встречу!» провозгласила госпожа Ирвик. Достаточно громко, чтобы ее услышали оставшиеся деревенские. Она любила во всеуслышание объявлять о своем ведьмовском ремесле. Тиффани она адресовала долгий взгляд, чем вывела из себя нянюшку. Нянюшка поклонилась госпоже Ирвик настолько символически, насколько это вообще возможно. После чего повернулась к Тифани и воскликнула. «Эй, Тиф, смотри, это Агнеса Нит. Здорово, Агнеса!» Талия, которая явственно выдавала тот же подход к питанию, что и у Кельды Макфиглов, выпалила задыхаясь. «Мы ездили с гастролями, с много шума из всего шестпила, и как раз были в шаботании, когда я узнала! Я спешила, как могла!» Тифани никогда прежде не встречалась с Агнессой, но ей хватило одного взгляда на ее задумчивое лицо и добрую улыбку, чтобы понять, они поладят. Тут на поляну неловко опустилось очередное помело, послышалось знакомая mm. и сердце Тиффани встрепенулось от радости. «М-м-м, mm. Тиффани, я услышала, что ты здесь. Хочешь, помогу делать бутерброды? предложила Петулия, помахивая здоровенным окороком. Петулия была замужем за владельцем большой свинофермы и славилась как лучшая ускучивательница свиней во всех горах. Сноска! Ускучивание свиней помогает обойтись без лишнего визга. Специалист вроде Петулии может заговаривать зубы свинье до тех пор, пока то просто не умрет со скуки. Конец носки. А еще она была лучшей подругой Тифани. Паплина тоже здесь и эм, Люси Ворбик, добавила Петулия. Она всегда начинала эмкать в обществе других ведьм, а вот ускучивая свиней Она не емкала вовсе. И это многое говорит о петулии и свиньях. Тифани и внуки нянюшки Як уже расставили на поляне несколько самодельных столиков. В конце концов, все ведь знают, зачем на самом деле нужны поминки. А большинство людей просто любит поесть и выпить. Был бы повод. Играла музыка, но ее едва ли не заглушал божественный голос Агнессы. Она пела «Плач Коломбины» и чарующая мелодия плыла над крышей домика и среди деревьев. «Этот голос из деревьев слезу выжмет», – шепнула нянюшка. А потом были танцы, которым без сомнения сильно поспособствовали напитки от нянюшки Як. Нянюшка могла заставить любую компанию пуститься в пляс и запеть. Тифа не считала, что это особый дар нянюшки Як, и кладбище бы в пляске закружило, если бы захотела. «Нечего тут строить кислые мины по эсме ветровозг», – объявила она. «Матушка умерла в своей постели. Тихо и спокойно, всем на зависть. Ведьмы знают, что каждому отведен свой срок». И если срок этот был долгим, да к тому же ведьма успела изменить мир к лучшему, чем не повод порадоваться? Все остальное просто небольшая уборка. А теперь давайте-ка спляшем. Танцы заставляют мир вертеться, а если сперва принять капельку моего домашнего ликера, то он завертится еще быстрее. Накмакфиглы, устроившиеся на ветвях деревца, которое росло прямо на крыше домика, Роб Всякограб, Вулли Валенок, Величьян и Ганагол, Велик Ужасен Билли Подбородище были полностью с ней согласны, однако оставили танцы на потом. Они старались не попадаться на глаза, так что лишь одна-две самые наблюдательные ведьмы заметили маленьких синих человечков. Но теперь пиксты спустились в кладовку, где Тифани уже приступила к тому, что по мнению старших ведьм полагается делать младшим, к уборке. Снаружи старшие ведьмы начали потихоньку сбиваться в группки, чтобы обсудить, кому должен отойти удел матушки-ветровозг. И не воспользовалась предлогом улизнуть. За работой у нее будет время подумать и решить, что сказать. Тут в кладовке раздались пронзительно высокие звуки визжали. Велик ужасен Билли подбородище негромко заиграл плач по все корге. Остальные фиглы отправились на вылазку по столам в поисках объедков, которые проглядели ведьмы. «Беднявая матушка! Я хорошо ее знавал!» Заявил величьян, отхлебывая из бутылки крепкое пойло нянюшкиного изготовления. «Ничего ты ее не знал!» Резко сказала в ответ Тифания. «Одна лишь матушка Ветровоск по-настоящему знала матушку Ветровоск. Она была на взводе. День и так выдался нелегким. Да и совещание снаружи не прибавляло спокойствия. «Ха-ха!» – засмеялся Вулли Валенок. «Слышь, Роб, тряд влип-то не я! Я-то грил, что корга в горестях и нервиях, а-е!» «Я тебе сейчас сам залеплю по рылу, ежели не затыкнешься!» – прорычал величьян. Еды и выпивки фиглам уже досталось. станцами они решили подождать. «Но может самое время устроить небольшую потасовку?» Величьян сжал кулаки, однако тут в кладовку вошли подруги Тифани, и Пикс там пришлось спешно прятаться. «Думаю, они выберут тебя, Тиф», — сказала Паплина, ткнув Тифани пальцем в спину. «Нянюшка Як только что во всеуслышание заявила, что дом должен перейти тебе, и спросила, куда ты пропала, так что ты лучше иди». «Давай, Тифани. Поддержала ее Петулия. «Все ведь знают, что думала о тебе. Матушка-ветровозк». Подталкивая и волоча за руку, подруги вытащили Тифани из кладовки, но у задней двери она приостановилась. Ей не хотелось сделать последний шаг. Не хотелось заявлять свои права. Для нее дом по-прежнему оставался матушкиным домом. Хотя острый недостаток матушки уже чувствовался в нем. Словно огромная дыра расползалась в воздухе. Тифани опустила глаза. «Ты» велась под ногами, выгибая спину, и терлась маленькой мордочкой о ее башмак. Снаружи возле дома некоторые ведьмы внимательно слушали нянюшку Як, которая как раз говорила. «Так вот, Эсми ясно сказала нам, кто продолжит ее дело». Она повернулась и поманила Тифани ближе. «Жаль, я не застала». Как нянюшка Грабс посвятила Эсме ветровоск ведьмы. Мы привыкли думать, что ведьма должна быть похожей на ту, что привела ее времесло, Но каждой из нас приходится искать свой путь. Матушка Ветровозг всегда была настоящей ведьмой на собственный лад. А вовсе не повторяла нянюшку Грабс. И вот еще какая штука. Каждая из нас, думаю, способна говорить сама за себя. Но всякие там арканслеры, патриции и даже гномьи королевы под горой любят, чтобы была какая-то одна ведьма, которая может говорить вроде как официально за всех ведьм, сколько их есть. И я готова поспорить, что такой ведьмой они считали Эсме. Так что и нам не помешало бы ее послушать. А она сама лично сказала мне, какая из нас должна занять ее место. И даже написала на вот этой самой картонке. Нянюшка помахала в воздухе запиской, которую матушка ветровозг оставила на сундуке у кровати. Очевидно, кто-то из ведьм выдвинул предложение, чтобы удел отошел госпоже Ирвик. Или, точнее, госпожа Ирвик выдвинула свою ученицу в качестве наследницы дома. Нянюшка сердито посмотрела на нее и вдруг резко перестала быть той ведьмой-хохотушкой, Какой ее знали многие. «Летиция Ирвик. Та просто делает блестящие штучки-дрючки для своих ведьмочек», Веска сказала она. Госпожа Ирвик надменно фыркнула, Но нянюшка будто и не слышала. «Другое дело. не болит. Да, сестры. не болит. Мы все видели, на что она способна. Это вам не блестящие талисманчики. Это вам не книжки. Она умеет быть ведьмой до мозга костей». И делать свое дело в темноте, где только плач и стоны. Она умеет быть по-настоящему. Эсми Ветровоск понимала в этом. Каждой своей косточкой понимала. И Тифани болит, понимает. Так что удел ее. Тифани ахнула. Все ведьмы повернулись к ней. По рядам пробежал шапоток. Она нерешительно шагнула вперед. И тут раздалось отчетливое и шепотки как отрезала. Ты вышла вперед вместе с Тифани. Воздух вдруг наполнился жужжанием, это явились пчелы. Они вылетели из матушкиных ульев и окружили Тифани ореолом. Собрались над ее головой жужжащей короной. Тифани встала на пороге и протянула руки. И пчелы опустились на них, приглашая ее в дом. И вот, в тот день, Страшный день, когда прощались с лучшей ведьмой, какую знал мир, споры наконец остались позади. И в глазах всего мира Тифа не стала ведьмой, которой надо прислушиваться, за которой надо идти.